Глава 20. Пятнадцать лет назад. Мистер Адилман как заноза в заднице. Я вожу резинкой карандаша по чистой странице своей тетради и широко зеваю, положив голову на руку. Мистер Адилман болтает о какой-то книге, которую мы должны были прочитать, одновременно слушая сообщение мисс Френч о новой ученице. Нонсенс! Прошу вашего внимания. Сегодня к нам присоединяется новая ученица. «Давайте позаботимся, чтобы она чувствовала себя желанной гостьей в нашей школе Кэри Гров, объявляет мистер Адилман. «Я отрываю взгляд от девственно чистого листа тетради, и у меня пересыхает во рту. Входит ангел. Серьезно. Она мне кажется настоящим ангелом, из таких, которые с крыльями, нимбом и даже, возможно, с арфой». У нее определенно должна быть арфа. Ее волосы с золотистым отблеском частично подобраны заколкой в виде цветка. Ее джинсовая юбка почти доходит до колен, а поверх нежно-голубого топа надет блейзер лавандового цвета. У нее массивные сандалии и самая милая улыбка, которую я когда-либо видел. Я откровенно пялюсь на неё. Возможно, даже пускаю слюни, когда мистер Адельман направляет миниатюрную блондинку к слишком удаленному от меня столу. Нервно прижимая книги к груди, она тихо садится. «Класс, поздоровайтесь с Карабеллой Лоусон». Ее семья только что переехала сюда из Рокфорда. Она прокашливается. «Я Кора». «Ох, мистер Адилман смотрит в свои записи. Прошу прощения, здесь написано «Корабелла». Да, но меня зовут Кора. Класс скучающе бормочет приветствие, пока я продолжаю мысленно планировать наше будущее. Осенний бал и, конечно же, выпускной. Будет здорово, если мы в конечном итоге вместе поступим в один колледж. Но отношения на расстоянии тоже не так уж плохи. Мы постараемся, и у нас все получится. К 30 мы поженимся, купим большой дом в пригороде, и к 35 у нас родятся трое светловолосых детишек. Мы будем много путешествовать, а когда выйдем на пенсию, переедем прямо к океану. Интересно, нравится ли ей океан? Кора бросает взгляд в мою сторону и наши глаза впервые встречаются. Зелёные. У ангелов зеленые глаза. Она улыбается мне милой улыбкой, и эта улыбка полностью принадлежит мне. Она переполняет меня, зажигает в душе огонь, и я знаю, просто знаю. Однажды я собираюсь жениться на этой девушке. В ту пятницу после работы я сижу на диване Мэнди, пью воду и пытаюсь собраться с мыслями. Я сжимаю бутылку в кулаке, слушая, как треск пластика, смешивается с разносящимся по квартире бодрым голосом Мэнди. И я не могу поверить, что Марго уходит на пенсию. Я открываю и закрываю пустую бутылку в своей руке. Щелк-щелк. «Щёлк! Она же нам практически как мама!» «Щёлк, щёлк, щёлк!» Определенно собираюсь! Дин, ты слушаешь?» Я вскидываю голову, когда Мэнди неторопливо входит в гостиную, вытирая руки кухонным полотенцем. «Ага, извини!» Все в порядке?» Она склоняет голову на бок, в ее карих глазах читается беспокойство. Ты выглядишь немного бледным. Наверное, это потому, что последние 15 минут я сдерживаю рвоту. Я с трудом сглатываю. Нам нужно поговорить, Мэнди. Ставлю бутылку рядом с собой и вытираю руки о свои джинсы. Мэнди мгновение молча смотрит на меня, обдумывая мои слова. Она покусывает верхнюю губу и нервно крутит полотенце между пальцами. О чем? Она знает о чем. Это читается на ее лице. Чёрт. Чёрт, это самый трудный разговор в моей жизни. Дин, мое имя вырывается, как тихий всхлип мольба. Не делай этого. Я встаю с дивана и шагаю к ней с протянутыми руками. Она отступает подальше от меня, и я сдаюсь, опуская руки. «Я не хочу причинять тебе боль. Тогда не надо. Я не хочу, чтобы ты делал мне больно». Она скрещивает руки на груди. Её начинает бить дрожь. «Мы можем с этим справиться». «Не можем. И это не потому, что ты мне безразлична. У нас была потрясающая история» и за последние пятнадцать лет я не жалею ни об одной минуте. «Пожалуйста, остановись!» Но сейчас я чувствую себя совершенно другим человеком. Я знаю, что прошло всего три недели. Понимаю это, но не могу объяснить, что со мной произошло. Просто я... Я не чувствую между нами связи, искры, а ты этого заслуживаешь». Ты заслуживаешь гораздо большего, чем то, что я могу тебе предложить. Боже, я надеюсь, ей не кажется, будто я попросту вешаю лапшу ей на уши, потому что мои слова — грёбаная правда. Мэнди начинает захлёстывать эмоции, и она закрывает глаза. Я вижу, как ее руки сжимаются в кулаки, и она спрашивает, «Это из-за неё?» «Что?» «Из-за кого?» «Из-за моей сестры!» Она выплевывает это слово сквозь стиснутые зубы, как будто едва может его произнести. В ответ я тоже сжимаю зубы. Дело не в коре. Дело во мне и в Мэнди. Мы не очень хорошо подходим друг к другу. У нас не получается. Больше нет. «Нет», — отвечаю я. «Ты врешь! «Что-то произошло между вами двумя в том подвале», — говорит она. «Того парня прозвали сводником, Дин. Я пыталась убедить себя, что вы двое друг друга ненавидели, поэтому ничего не могло произойти. Но теперь я чувствую себя круглой дурой». Я вздыхаю. Бессмысленно утверждать, что между нами скорой нет сильной связи. Она есть. Мы вместе пережили ужасную травму. И после такого невозможно вернуться прежними. Я провожу рукой по волосам, подчесывая затылок, и пытаюсь подобрать слова, которыми можно описать сложившуюся ситуацию, и которые будут понятными нам обоим. Нас вынуждали делать больные вещи, и это нас сблизило. Она сглатывает, почти давясь словами. У тебя к ней чувства? чувства. Боже, конечно, у меня есть к ней чувства, она заставляет меня испытывать целый спектр эмоций. так было всегда. Но я понимаю, что Мэнди имеет в виду что-то более конкретное, более серьезное. Она хочет знать, испытываю ли я романтические чувства, сексуальные чувства, больше чем дружеские чувства. Это сложно. Мэнди смотрит на меня с неприкрытой злостью. Это несложно, Дин. Ты либо хочешь трахнуть мою сестру, либо нет. Господи, я опускаю взгляд на свои рабочие ботинки, понимая, что мне следовало снять их у входной двери. Вероятно, я наследил по всей ее квартире. Меня сейчас тошнит. Я снова поднимаю взгляд, когда Мэнди закрывает рот рукой, сдерживая свой ужас. Я качаю головой. «Это не из-за коры, я уже говорил тебе». «Тогда из-за чего же? Ты просто взял и разлюбил меня за какие-то двадцать дней? Все остальные тысячи дней ничего не значили?» — требовательно спрашивает она. Я колеблюсь, а затем глубоко вздыхаю. Тебе не казалось, что между нами всегда чего-то не хватало? Как будто наши чувства никогда не были достаточно глубокими. Она стискивает зубы. Что, черт возьми, это значит? Ты предложил мне выйти за тебя замуж, Дин. После этого я предполагала, что ты уже разобрался с глубиной своих чувств. Черт, я не знаю. Думаю, мне просто было удобно. Все стало привычным и легким, понимаешь? У меня прекрасные отношения с твоими родителями. У нас одни и те же друзья в юга. Я замолкаю на мгновение закрывая глаза, чтобы собраться с мыслями. Перемены чертовски пугают Мэнди. Ты мне не безразлична. У нас была история, и на бумаге мы прекрасно подходили друг к другу. Мне казалось, что не стоит от подобного отказываться. Так что же изменилось? Изменения навязали мне силой. Меня заставили три недели гнить в подвале серийного убийцы. И это действительно заставило взглянуть на свою жизнь в перспективе. Мэнди беспокойно постукивает ногой по ковру. Ее длинные ногти впиваются в кожу рук. «Круто узнать, что ты сидел в подвале и размышлял о том, как тебе не терпится порвать со мной. Ты же знаешь, что я не это имел в виду. Я делаю маленький шаг ближе к ней. Господи, Мэнди, я пытался дать нам время. Думал, мне просто нужно прочистить мозги и разобраться со всем этим хаосом в моей жизни». Я провел бесчисленные часы, размышляя, как все можно исправить и вернуть наши прежние отношения. Я хотел, чтобы у нас получилось, но... Я пораженно вскидываю руки. Мы больше не подходим друг к другу. Из ее глаз текут слезы, размазывая идеально нанесенный макияж. Она утыкается взглядом мне в грудь и не может встретиться с моими виноватыми глазами. Мэнди запускает пальцы себе в волосы и собирает их на затылке, пытаясь справиться со своим горем. 15 лет. 15 лет моей жизни были потрачены впустую. Боже, я придурок. Настоящая сволочь, черт побери. Хочешь знать, чем я занималась, пока ты сидел в подвале? Думал о том, насколько мы не подходим друг к другу, и сближался с моей сестрой. Наконец она поднимает на меня глаза, и они презрительно сужаются. Я печатала листовки, организовывала поисковые группы, общалась по телефону с полицией, с друзьями и родственниками, с твоей ипотечной компанией и коммунальными службами сообщая им, что платежи могут задержаться. Умоляла грёбаных свадебных координаторов не отменять праздник, потому что ты вернешься домой. От презрения ее щеки горят алым. «Я ездила по городу, в поисках твоей машины каждый божий день. Я не ела, не спала. Я только и делала, что плакала и искала тебя. Молясь, чтобы с тобой все было в порядке». «Представляла, как ты стоишь у алтаря и ждешь меня!» Я крепко зажмуриваю глаза и зажимаю ладонью рот, тяжело дыша. Понимаю, что нет таких слов, которые могли бы облегчить ситуацию. Знаю, что ничего не могу сделать, чтобы уменьшить ее боль или заставить ее понять. Я не могу вернуться в прошлое и сказать ей, чтобы она держалась от меня подальше потому что однажды я разобью ей сердце. Все, что я могу сделать, это верить, что так правильно для нас обоих, и надеяться, что она тоже это понимает. Она заслуживает большего. Она заслуживает большего, чем небрежные поцелуи и пустые разговоры. Она заслуживает кого-то лучше меня. «Ты всегда будешь мне не безразлично, Мэнди. Всегда». Я знаю, что когда-нибудь ты снова влюбишься и пойдешь к алтарю. Знаю, ты найдешь мужчину, который узнает тебя со всех сторон, даже самые темные и страшные уголки твоей души, и все равно влюбится в тебя до чертиков, который узнает все твои слабости, проникнет тебе под кожу и будет сводить с ума самым прекрасным образом, который заставит тебя чувствовать себя настолько живой что ты не сможешь даже представить, каково это — вернуться к подобию жизни, которая у тебя была до встречи с ним, который увидит тебя, увидит настоящую, без масок, и захочет собрать каждый осколок, каждый изъян и лелеять их, как нечто прекрасное. Делаю глубокий вдох. Потом еще один. Мое сердце колотится о ребра, перед глазами все расплывается. Мэнди смотрит на меня так, словно в меня на мгновение вселился Николас Спаркс. Чёрт. Я сокращаю расстояние между нами и обхватываю ладонями ее лицо, притягивая к себе и целуя в лоб. Мэнди, Мэнди, пьянящая, как бренди, шепчу я, повторяя стишок, который часто приговаривал, когда мы были подростками. Я не жалею о том, что мы были вместе и я молюсь, чтобы ты когда-нибудь простила меня, и мы могли бы стать друзьями, потому что без тебя мое сердце не сможет быть прежним. Но я пойму, если ты не сможешь, и уважаю твое решение». Она стоит, крепко зажмурившись, придавленная бременем, которое я на нее обрушил. Понимая, что это не то, долго и счастливо, которое ты себе представляла. Мне очень жаль. Но я обещаю, что у тебя так будет, и когда это произойдет, ты оглянешься назад, и тогда весь этот хаос обретет смысл. Я в последний раз целую ее в висок и смотрю на беззвучные слезы, текущие по ее щекам, затем отстраняюсь и ухожу прочь из ее квартиры.